Константин Случевский, Капитан Немо в России, печатается по изданию Русская фантастическая проза 19-го начала 20 века Москва, 1986 год. Первое. Капитан Немо сидел угрюм и задумчив в углу своего плавучего кабинета. Наутилус шел в это время на глубине две тысячи метров по проливу Маточкин шар. Он избегал подниматься выше, потому что вот уже не первый день над головою его Северный океан бушевал жестоко. Еще недавно в глазах Немо опустилось на дно океана какое-то трехмачтовое судно, не выдержавшее бури. Это случалось ему видеть нередко из-за громадного стеклянного глаза Наутилуса, светившего в водяную тьму своим электрическим светом. Хотя Наутилус, вооруженный всеми решительно приборами для предсказания, предупреждения, отклонения и, наконец, полного отвращения опасностей, не особенно боялся их, но капитан был все-таки осторожен и не отваживался на неизвестное. Как не могучая наука, как не точны цифры, но некоторая доля сомнения должна быть оставляема всегда и во всем. А ну, как ошибку дать. Цель путешествия Наутилуса на этот раз была очень своеобразна. Еще будучи в Гамбурге в последнее свое посещение капитан прочел в газетах о каком-то удивительном человеке. Ученым сверхмеры, убежавшим от света и поселившимся на одном из диких маленьких полуостровов русского североокеанского побережья, не вдали от пролива Маточкин Шар. В гамбургских газетах сообщалось, что этот ученый по имени Фиц-Рой имеет на полуостровке нечто вроде своей обсерватории, свой физический кабинет, химическую лабораторию и все нужные к ним приборы и аппараты, что кроме жены Фицроя и находящегося в услужении его какого-то русского помора и еще одного семейного дикаря, подле него нет других людей, что все... Решительно все добывает он там своими личными средствами, что машины его исполняют все обязанности полей, парников, чуть ли не пастухов и молошниц, доставляют ему всякую пищу и шьют платья, что фрукты созревают у него искусственно, что ураганы, проносящиеся над ним, дают ему живую силу, гораздо большую, чем сила Ниагарского водопада и что даже краткие северные сияния и те подвергаются непосредственной концентрации и развивают свою магнитную силу для службы Фицрою, когда ему это нужно. Сообщали газеты также и о том, что он очень гостеприимен, рад посещениям, которых однако почти не бывает, потому что отыскать его трудно, потому что на лодке к острову не подплыть, а в экипаже не подъехать. Все это пленило болезненную фантазию капитана Немо. Он рассчитывал встретить в фиц человека, подобного ему, с ним вполне схожего по учености, стоя, однако, разницей, что он, Немо, чудодей на море, а тот, Фицрой, такой же на суше. По расчетам капитана Немо, Наутилус должен был находиться очень недалеко от цели своего путешествия. Чтобы точнее определить положение судна, капитан встал с места и подошел к столу, на котором лежала карта северного побережья России. Три дня тому назад Наутилус находился у Соловецких островов на месте последней стоянки, и на этом месте карты виднелась неподвижная красная точка, обозначавшая положение нутилуса. Особая система приборов обусловливала то, что при желании Немо красная точка эта могла бежать или бежала по карте точь в точь по тому пути, по которому шел Наутилус. Но если Немо не хотел этого, то точка оставалась неподвижна на месте последней остановки, и только при желании его пробегала по карте именно тем же путем, по которому уже прошел Наутилус, до той минуты, когда обратились к прибору. Подойдя к столу, капитан прикоснулся к одной из многочисленных кнопок, торчавших под стола на стене. И красная точка мгновенно побежала по карте именно так, как прошел Наутилус от Соловецких островов до маточки на шар. Тут красная точка остановилась между островками, упершись в черту, потому что карты больше Не имелось. Необходима была большая осторожность. Капитан нажал другую кнопку, и наутилус мгновенно остановился. Никакого содрогания от мгновенной остановки не произошло, благодаря особому приспособлению для обратного хода, нейтрализующему энергию двигательной силы. — Так вот мы где! — проговорил тихонько капитан. Островков и мысков, видимо-невидимо, но на котором же из них обретается Фицрой. Согласно желанию капитана, Наутиус, остановившийся на глубине две тысячи метров, начал медленно подниматься к поверхности океана. При освещении снопами электрического света, которые были направлены во все стороны, Нетрудно было убедиться в вулканическом происхождении подводных частей побережья. Испуганные неожиданным светом киты, дельфины, акулы и прочие более мелкие обитатели глубины морской были потревожены чуть ли не впервые и сторонились от всплывавшего невиданного имени гостя, кто медленно, неуклюже, тяжело, а кто с юркостью и быстротою невероятную. Так как дело происходило летом, в июне месяце, то было очень светло и днем, и ночью. Наутилус, но пока под рукой Нема имелись морские карты, двигался бесстрашно, но когда он достиг мест, не подвергавшихся точной съемке, и красная точка остановилась, движение стало затруднительно и опасно. В одной из многочисленных, окруженных темными скалами бухт Немо решил остановиться. Он застопорил машину, и Наутилус, как сказано, начал подниматься. Минут пять спустя один из приборов воздушного давления показал, что поверхность воды очень близка, а гармонический звон верхней части обнаружившегося, то есть выходившего на воздух Наутилуса, подтвердил это. Этот звон был одним из последних усовершенствований на Наутилусе. Капитан вышел на поверхность своего медного коня сквозь люк. Утро было восхитительное. Виды скалистых островков, без всякой растительности, окружавших неподвижно стоявший Наутилус, смотрели дико, пугали своей пустынностью. Мириады всякой морской птицы носились над ним, перелетая со скалы на скалу, и кричали каким-то совсем особым голосом. Если, — думалось капитану Немо, стоявшему на Наутилусе и глядевшему в подзорную трубу, Фиц-Рой действительно ученый человек, то это мы сейчас узнаем. Он, может быть, уже извещен о моем приезде. Надо только соединиться с матерью землей. Дав самый тихий ход на Утилусу, капитан направил нос его к одной из ближайших скал и таким образом вошел в прямое соединение, то есть в контакт с сушей вследствие чего пользование предназначенными для этой цели аппаратами сделалось вполне возможным, так как Немо давно уже имел все нужное для переговоров на дальние расстояния, без посредства каких бы то ни было проводов. «Но по какому же, однако, направлению буду я говорить?» — задал себе вопрос капитан. И какое между мною и Фицроем может быть расстояние? Надо предпринять исследование по кругу, и один из радиусов непременно даст мне искомое. Не успел капитан подумать о сказанном, как услыхал очень ясно донесшийся до него голос неизвестного лица, произносившего прекрасную английскую речь. — Добро пожаловать! — говорил голос. — Если вы направляетесь ко мне, то вам придется немного изменить свой курс. — Вы? — Может быть, господин Фицрой? — спросил Немо, приставив к уху одну из находившихся под рукой его трубок. «Да — Да-да, я Фицрой, — ответил голос. — А с кем имею удовольствие говорить я? — добавил он от себя. «Уж не со знаменитым ли капитаном Немо?» «Да-да, я капитан Немо, владелец Наутилуса», — ответил он. Самолюбие его было сильно польщено последними словами Фитцроуя. Ах, очень, очень рад, возгласил Фицрой. Давно хотел я с вами познакомиться, давно смотрю я на вас, продолжал голос, и не верю глазам своим, ваши портреты вовсе не похожи на вас. А вы, разве видите меня? спросил удивленный капитан. Сколько миль отделяет нас друг от друга? О, между нами двадцать пять миль, а вас я, конечно, отлично вижу, в Эдисоновский прибор вижу, а разве у вас его нет? Капитану Немо стало вдруг как-то очень совестно. Впервые довелось ему уступить в первенстве человеку более ученому, более сведущему, чем он. В нем шевельнулись все его злые инстинкты, и только что наслаждавшееся самолюбие было оскорблено. «Был у меня этот прибор, да потерял в пути», — ответил Немо. «Жаль, очень жаль. Но мы скоро увидимся лично. Я знаю с точностью место, на котором вы остановились. Ваш путь ко мне следующий. Отойдите от берега на сто сажен» и в направлении к ННО, затем поверните нос вашего наутилуса на 2,5 градуса к НО и направляйтесь самым малым ходом к береговой толщи. При скорости хода 30 узлов в час вы через 25,5 минут войдете в узкий пролив, достаточно широкий, однако, и совершенно прямой. 8 минут спустя... — Застопорьте машину, потому что в том месте существует сильное течение и вас понесет в сторону. Через час пути вы увидите на берегу мое обиталище и меня самого. До скорого свидания. — Не повторить ли вам сказанного мною? — спросил Фицрой. О, нет, нет, благодарю вас, — ответил Немо с некоторой даже гордостью. — Ваши слова уже записаны, и я исполню их в точности. Голос замолчал. Немедленно вслед за этим Наутилус, успевший немного обсохнуть, стал опять окачиваться океанскую волною. Немо исполнил в точности сказанное Фицроем «Именно на далеком севере, в необследованных русских водах, Сказалось для капитана Нема некоторое неудобство, которое он, несмотря на всю свою проницательность, все-таки не предусмотрел. Люк, служивший сообщением внутренности сказочного наутилуса с внешним миром, оказался немного узким. Во внимание к теплому одеянию, которое Немо должен был навьючить на себя, так как температура, несмотря на июнь месяц, не превышала семи градусов, а ветер пронизывал довольно резкий. Немо, не привыкшему к этому, пришлось надеть даже шапку с наушниками и меховые рукавицы. Наутилус остановился у цели своего плавания. Высокие черные скалы, окружавшие со всех сторон глубокую, как бы озеро, бухту, в которой Немо находился, и весь пейзаж, несмотря на солнце, показались ему траурными. Вдоль отвесных расщелин скал белели кое-где длинные полосы девственного снега, и хотя подле них, бок о бок, озаряемые полуденным солнцем, зеленели яркие мхи, Тем не менее, в общем, вид мрачных скал подавлял собой. Невероятное количество всяких чаек, гагар, уток, альбатросов, от белых до черных включительно, рейло по воздуху и давало такой удивительный концерт, какого Немо никогда и нигде не слышал. Хотя глаза капитана были очень зорки и крепки. тем не менее он вооружился зрительную трубою, Залив или озеро был невелик, и кое-где из темной океанской воды выкидывались дельфины. В одном из уголков этого холодного неприглядного побережья виднелся на берегу большой косяк гревшихся моржей. Глубое небо, хотя и безоблачное, смотрело все-таки бледно, очень бледно. На берегу справа от Наутилуса виднелось какое-то как бы жилище, жилье или здание, а перед ним у края воды стоял человек, вероятно, сам Фицрой, в ожидании редкого и дорогого гостя. Бросьте якорь! Раздалось с берега в рупор. Я пришлю за вами моего вестового! – крикнул Фицрой. Не успела загрохотать цепь якоря, как Немо заметил, что от берега отделилось какое-то небольшое темное тельце и быстро направилась к Наутилусу. На этой плавучей сигаре или рыбе не виднелось ни одного живого человека, но, несмотря на то, тельце шло с точностью удивительную перерезывая наискось волны прямо на наутилус. Оно подошло к нему и встало борт-оборт, словно существо разумное и опытное. Немо не задумался тотчас перейти на сигару, сел на скамью и немедленно, влекомый неизвестной силою, направился к берегу. В самую минуту прикосновения к земле у своеобразной сигары как будто сразу выросли колеса, она побежала по направлению к Витсрою и остановилась в одном шаге от него. Два очень важных и любопытных человека, никогда не видевших друг друга, встретились за северным полярным кругом в царстве русского царя и пожали друг другу руки. Очень, очень рад, сказал Фицрой, и я не менее, ответил Немо. Насколько Немо был замкнут, мрачен, почти злобен своей внешностью, настолько же Фицрой являлся приветливым, светлым и радушным. Два величайших ученых мира, два властителя всех знаний человеческих встретились. Каждый из них был заинтересован в новом знакомстве, и так как подобные случайности происходят нечасто, то оба они понимали значение этой встречи. Берег был, как сказано, пустынен, но одно из углублений в скалах и одна из самых больших скал как бы обличали присутствие человеческого жилья, чрезвычайно своеобразного и исключительного. Совершенным особняком стоял впереди остальных какой-то как бы дом, высеченный в скале, несомненно сорванный когда-то от вершины ближайшей скалы и улегшийся у подножья ее. Прежнее место прикрепления этой скалы обозначилось на скале матери широким розоватым рубцом, тогда как вся остальная поверхность ее являлась черную. Немо, направляющемуся к жилью рядом с хозяином, стоило взглянуть на это, чтобы увидеть воплощение труда и мыслей почтенного Фицроя. «А давно вы эту скалу оторвали и эту титаническую шуточку устроили?» Положив ее сюда, спросил он Фитцрой, указывая глазами на прежнее место скалы. «Это мое первое обзаведение», — ответил Фитцрой. «А сколько вольтов нужно было вам для этого свержения? Право, не помню. Но помню очень хорошо, что вся трудность состояла не в том, чтобы оторвать скалу, а в том, чтобы заставить ее упасть так, как мне хотелось». Я желал непременно, чтобы самую широкую плоскую стороною она упала в море, и чтобы иметь перед будущими окнами вид на него. И вы достигли цели? Я ошибся в моем вычислении футов на пять, не больше. И совершенно им доволен. Вы видите, лежит, как ей приказано. Смелая вещь, смелая ответил Немо. Да, такого метательного маневра со скалой около четырехсот тысяч пудов в весу начал было Фицрой, но капитан перебил его. А почему же вы на пуды, а не на тонны мерите? спросил удивленный Немо. Да ведь мы с вами в России, капитан ответил Уллбай из Фицрой. — Но если хотите, я скажу семьсот тонн. Так видите ли Жена моя ужасно пугалась этого предстоявшего маневра. — А вы женаты? — спросил Немо, и черная туча, вечно висевшая над его бровями, стала еще чернее. — А вот я вас сейчас с женою познакомлю, — ответил хозяин. — Мэри! Мэри! — крикнул Фицрой, приблизившись к жилью. Немедленно вслед за этим восклосом на пороге входа в скалу показалась молодая женщина лет 30, не дурная собой. Последовало представление ей гостя. «А вам бы закусить чего-нибудь, капитан Немо?» — спросил хозяин. «Ты где же нас угощать будешь? В Африке, что ли?» «Хорошо». «Можно и в Африке», — ответила Мэри. «Это мы с нею, — объяснил хозяин, — Африку нашу маленькую оранжерейку называем. В ней у меня и кактусы, и пальмочки есть». Фицрой понял, что слово «Африка» должно было удивить Немо, и поэтому объяснил его. Несколько собачонок выбежали к этому времени из дверей дома и весьма ласково обнюхали незнакомца. «А это ваша сторожа?» — спросил Нем. «Да, это здешние лайки, удивительные твари. Но, собственно говоря, мне сторожей не надо, я окружен электрической изгородью». «Да где же она у вас?» — спросил Нем. «Ее не видно» но действие ее вы можете увидеть тотчас же, если хотите, на первой птице, которая вздумает пролететь. — Эй, брут! — крикнул Фицрой. Явился откуда-то сбоку из помещения в матерой скале служитель русский помор. — А на какой высоте у нас в настоящую минуту наш забор? — На десять сажен, господин, — ответил Брут. — Подними на сто пятьдесят. — Слушаюсь. Брут повернулся и ушел для исполнения приказания, а Фицрой объяснил, что на этой именно высоте и отнюдь не выше полетят сейчас встревоженные птицы и что опыт будет сделан тотчас же. Вынув из-за пояса револьвер, Фицрой выстрелил в воздух. Откуда ни возьмись, из соседних скал поднялось невероятное множество испуганной птицы и бросилось в рассыпную. Большинство из них отлетало далеко, но многие падали моментально падали на землю мертвыми, коснувшись в полете какого-то незримого смертоносного забора. Мертвые они лежали на земле по широкому, правильно очерченному, вокруг поселения, кругу. Ничему не удивлявшийся Немо, Привыкший сам удивлять всех и каждого, любовался виденным им зрелищем и даже как-то начинал злорадствовать. Он нашел себе человека по плечу и где же? На крайнем севере, да еще в России. Нус, любезный гость по пути к Африке, пожалуйте в дом мой и в лабораторию. Это все у меня под рукой, все в миниатюре. — У вас опять, пожалуй, где-нибудь, — сказал Немо, — на электрическую защиту наткнешься. — Мы примем меры, — ответил Фицрой и немедленно нажал какую-то очень большую кнопку, мимо которой они проходили. — Теперь, — сказал он, — все мое хозяйство обезоружено, и даже глупые пингвины могут напасть на меня и одолеть. Ха-ха-ха. При том широком просторе, который всегда царствует на далеком севере, на бесконечном побережье океана, всякое сравнение становится ошибочным. Скала, оторванная от матерой земли, показалась Немо гораздо меньшую снаружи, чем внутри. В ней помещались три большие комнаты и весьма просторная лаборатория. Внутренность лаборатории чрезвычайно напоминала внутренность Наутилуса. Стою, однако, разницу, что она была гораздо богаче приборами и поражала своими размерами. Благодаря яркому солнцу, лаборатория была залита обильным светом и блистала своими роскошными апартаментами. — Вам, я думаю, — сказал Фицрой, — тут показывать нечего, сами все знаете. Об одной только вещи я бы поговорил с вами и поговорю, и даже, может быть, попрошу принять на память как новинку. А теперь, пожалуйте, в оранжерею. Должно быть, обед готов. — Позвольте, позвольте, — перебил его Нема, завидев брута, молчаливо торчавшего за одним из столиков, проверявшего инструменты и вносившего что-то в таблицы. — Это ваш помощник? — Это мое все. — Весь мой живой рабочий инвентарь, кроме жены, — ответил Фитцрой. — Англичанин? — Нет, русский. И еще из простых мужиков. «Как так из мужиков?» — воскликнул Немо. «Да, он уроженец соседнего Архангельска, удивительная голова, способности замечательных, самородок чище золота. Жаль только, что глуховат немного, и глухота эта усиливается. Как так? Русский, да еще мужик? Да-да, что же вы удивляетесь, капитан, тут у них народ удивительный». «Ну уж!» — ответил сквозь зубы Нему. «Царство мрака и сальных свечей, извините!» «Ах, как вы ошибаетесь, как вы ошибаетесь!» — ответил Фицрой, добродушно покачав головой. «Однако, милости просим!» За лабораторией помещалась оранжерея. Хотя она была и не велика, и невысока, но, тем не менее, глаза путника, привыкшего на севере к бледным тонам красок, к чахлой растительности мхов, лишаев, карликовой сосны и березки, неожиданно встречались с очертаниями, правда, очень небольших, пальм и алои. Несколько висевших в воздушных корзинах орхидей находилось в полном цвету. Беседка из плющей стояла в углу оранжереи, а в ней был небольшой фонтан. — Как, однако, у вас тут хорошо! — воскликнул против своего Линемо. — Тут царство Мэри, не мое! — ответил Фитцрой. — Но сколько же месяцев в году приходится вам поддерживать электрический свет зимою для этих растений? — Около девяти месяцев. Но должен сказать вам, что есть только два опасных момента в жизни моей маленькой Африки. Это время перехода от солнечного света к электрическому и наоборот. Некоторое преждевременное частичное обмирание сказывается при этом переходе всегда, и моя добрая Мэри бывает иногда в отчаянии. Милости просим, господа, проговорила Мэри, подойдя к гостю и мужу, чем Бог послал. Уж не русская ли и жена ваша? Достопочтенный Фицрой спросил Нему. Да, русская. Как? И она... — И как хорошо говорит по-английски? — спросил удивленный Немо, оглядывая хозяйку с ног до головы. Хозяйка, приняв на себя этот взгляд, не могла удержаться от того, чтобы не улыбнуться самым добродушным, отнюдь не обидным образом. — Милости просим покушать, пожалуйста, — обратился Фицрой к капитану. Они уселись за стол в виду невысоких пальм и алоэ, совсем позабыв о близком соседстве к ним Северного полюса.